Сергей Анисимов «Позади Москва» Книга вторая Ни речами, ни постановлениями большинства решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью. Отто фон Бисмарк в обращении к депутатам Рейхстага, 1862 год. Это случилось на вторые сутки после начала миротворческой операции международных сил, когда произошло уже много, очень много событий, обозначаемых как первые. Первые убитые миротворцами военнослужащей Российской Федерации, первые захваченные в плен, первые уничтоженные единицы бронетехники и авиатехники разных классов остались позади пунктами в новостных обзорах, в статистике, в графиках аналитиков всех мастей. Но именно начиная с вечера понедельника 18 марта в многочисленных официальных обращениях к населению Европы и США в приложении к России впервые прозвучал термин «государственный терроризм», мгновенно и с огромным энтузиазмом, подхваченный средствами массовой информации. Разумеется, он звучал и ранее. Всем было давно известно, что Советский Союз, а затем Россия десятилетиями поддерживали террористов и тиранов всех мастей: от Муаммара Каддафи до Фиделя Кастро, от коммунистических бригад в европейских странах до афганского Талибана. Это было не только известно, но и привычно, но всегда звучало как-то смазано, не акцентировано, неофициально. Здесь было совсем другое дело. Здесь этот термин начал звучать разом по любому поводу. Как с привязкой к сиюминутным событиям, то есть к неспровоцированному нарушению подразделениями российской армии государственной границы с соседней страной, так и без нее. Причем это совершенно не сопровождалось подачей какого-нибудь нового иллюстративного материала. Например, нарезка из видеопротоколов допросов бородатых террористов, рассказывающих о том, что именно Россия наняла их в 1996 году для того, чтобы сбить рейс 800 авиакомпании Transworld Airlines на взлете из аэропорта Кеннеди, передав им переносной зенитно-ракетный комплекс и указав цель. Тогда погибли 230 человек. Виновных так и не нашли. Или, например, показом серии интервью арабских или даже американских ученых в белых халатах, рассказывающих о том, что именно русские помогали Саддаму и Каддафи разрабатывать оружие массового поражения, которое у них, несомненно, было, и которое могло быть использовано для террористических актов по всему миру, если бы не своевременное и жесткое вмешательство межнациональных сил. И так далее, с утра до вечера, в том же стиле, что и прошлые разы, до умиротворения Югославии и Ирака. В форматах, использовавшихся последние недели перед началом миротворческой операции, но с еще большей интенсивностью. Окончательно доведя аудиторию до кипения, вызывая у среднестатистического слушателя или телезрителя желание то ли записаться в морскую пехоту немедленно, То ли отмечать каждую новую круглую цифру в новостях дня фейерверком и барбекю, как на день независимости. Но иллюстрации не было, а новая концепция уже была, появившись сама по себе, без лишних надстроек. Еще вчера, 17 марта 2013 года, статус России как террористического государства как бы подразумевался, но об этом не говорилось вслух. А уже сегодня это осознали все, и действия каких-то дополнительных факторов здесь было совершенно не нужно. Но и это было мелочью, фоном ко второй важнейшей трансформации. В отличие от первой, имеющей не только большое политическое и дипломатическое значение, но и военное значение без преувеличения огромной степени. Как известно, вхождение прибалтийских государств – независимых Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР так и не было признано США и многими другими государствами, включая Ватикан. Соответственно, начиная с 1940 года и до самого распада Советского Союза и восстановления их независимости, изображение территорий трех прибалтийских государств на картах американского выпуска всегда сопровождалось пометкой Включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза в августе 1940 года не было признано Соединенными Штатами. Под Советским управлением эти области действуют как входящие в Советский Союз республики. Таким образом, западные демократические государства формально рассматривали Советское управление этими территориями как нелегальное, а сами территории как оккупированные – Интересным исключением являлась Австралия. В 1974 году лейбористское правительство этого государства признало права СССР на эту территорию. Но парламент уже следующего созыва вновь вернулся к прежнему статусу. Это не мешало США и иным странам вести взаимовыгодную торговлю с Советским Союзом иметь общее членство в международных организациях, осуществлять культурный и научный обмен и так далее. Но факт есть факт. С юридической точки зрения наиболее политически активная часть международного сообщества де-юре полагала территории прибалтийских государств оккупированными. Соответственно, призыв граждан Эстонии, Латвии, Литвы в вооруженные силы СССР И их использование в военных действиях на стороне СССР в качестве комбатантов являлись абсолютно незаконными, что вступало в прямое противоречие с несколькими статьями Женевской конвенции об обращении с военнопленными в чтениях 1929-1949 годов. Соответственно, советская армия являлась преступной организацией аналогично СССР и гестапо нацистской Германии, Соответственно, все военнослужащие советской армии, за исключением служивших в ней по призыву, то есть рядового и большей части сержантского и старшинского состава, являлись преступниками и подлежали суду как преступники, выпадая из под действия Женевских конвенций 49-го года о защите жертв войны. Озвученная мельком, без большого акцента, без комментариев, опубликованная «Белым домом» в формате документа второстепенного значения, эта концепция произвела эффект, сравнимый с ядерным ударом тактического уровня. Не имело значения то, что введение понятия «преступная организация» потребовало в свое время процесса ранга Нюрнбергского с сотнями томов, документальных доказательств, широким освещением и всем прочим, отлично известным каждому образованному человеку. Нарушение Советской Армии Женевской Конвенции в данном конкретном случае было настолько очевидным, что представляло возможность присвоения такого статуса виртуально, без официального судебного процесса. В результате каждый офицер, служивший в бывшей Советской Армии, являлся с точки зрения миротворцев военным преступником. А это подразумевало очень серьезные последствия и касалось подавляющего большинства высших офицеров и значительной доли старших офицеров по американской классификации. Командующих частями российской армии сейчас или способных перейти в действующую армию из резерва. Многих политических и административных лидеров, имеющих военное прошлое. Многих бизнесменов и промышленников. Всех без исключения врачей, имеющих достаточный возраст, чтобы застать советскую армию и дать ей присягу. И мужчин, и женщин, все врачи в Советском Союзе и России имели и имеют звание офицеров запаса, юристов и так далее на много пунктов. Отдел по связям с общественностью в штабе генерал лейтенанта Хертлинга, точнее одно из его подразделений этого отдела, осуществлял тонкую надстройку этого мероприятия почти на месте с территории Польши. Однако в целом число задействованных в нем специалистов исчислялось сотнями, и большинство их работало в комфортабельных офисах, расположенных в получасе езды от собственных комфортабельных и привычных домов или комплексов апартаментов в нескольких разных штатах США. Современные информационные технологии позволяли очень многое. А средства в это мероприятие были вложены огромные, и, что самое главное, заблаговременно. И ориентация была не на североамериканскую и европейскую аудиторию, не на английский и немецкий языки, а на русский. Когда проводились операции в Ираке и Югославии, на врага сбрасывали миллионы листовок, печатавшихся на современных высокопроизводительных полиграфических комплексах миллионными тиражами, прямо на бортах авианосцев. В России вклад этого традиционного способа пропаганды был пока минимальным. Скорость продвижения сил миротворцев по территории России находилась в дисбалансе с досягаемостью авиации ближнего радиуса действия. А в глубине их территории имелась мощная объектовое ПВО. Но в большинстве городов и даже сельских районах еще периодически функционировала сеть интернет, проводная и беспроводная телефонная связь. Именно на них ориентировались люди, запланировавшие этот ход годы назад. Алло, это Петербург, квартира Петровых? Да. Мария Сергеевна? Да, я вас слушаю. Хорошо, что я дозвонился. Раз двадцать уже пытался. «Да у нас то есть связь, то нет. Никогда не знаешь. А кто это?» «Меня зовут Алексей Сергеевич. Я звоню по поводу вашего мужа». «О, Господи! Миша, что с Мишей?» «Успокойтесь, Мария Сергеевна. Ничего не случилось. Во всяком случае, я об этом пока не знаю». «Что?» «Успокойтесь, я прошу вас. Вы будете меня слушать?» «Да, да, я слушаю. Что произошло?» «Михаил Михайлович ведь вчера улетел». «Да, только вчера». «Вы попрощались?» «Да, почему вы...» Голос в трубке уже изменился, и спокойно, у он стал надменным. «Не перебивайте меня! Просто отвечайте, когда вас спрашивают. Вы в курсе, что с точки зрения международного права ваш муж является военным преступником?» «Что?» На этот раз спросивший не оборвал начавшую всхлипывать, но не бросившую трубку женщину. «Объясняю! Подполковник Михаил Михайлович Петров...» занимающий должность заместителя командира первого бомбардировочного инструкторского авиаполка окончил краснодарское высшее училище знаете сами в каком году советская армия объявлена преступной организацией соответственно все офицеры советской армии рассматриваются теперь как военные преступники ваш муж не исключение у вас с подполковником петровым двое детей и вы живете вместе уже сколько лет 25 Да, 25 в этом году. Бросьте рыдать! Слушайте внимательно или записывайте, если хотите. 25 лет большой срок, поэтому он вам позвонит обязательно, как только найдет для этого возможность. Вот тогда передадите ему, его будут судить. Причем просто и прямо, потому что и сама ситуация простая и очевидная, не требует каких-то юридических занудств. Он сгнет в лагере, если не сделает, как я сейчас скажу. «У него есть шанс получить иммунитет, так называемый вейвер, и не подпасть под эту статью. Все попадут, а он нет, ясно это вам? Если да, то запоминайте или записывайте, как я и сказал. Кто вы такой? Заткнись, сука советская! Тебе тоже есть что припомнить. Хочешь, чтоб он в лагере умер? Чтоб его забили насмерть? Военные преступники получат по полной. Тут тебе не красный крест. Раньше надо было рыдать, когда выходила за военного. Слышишь меня?» Я слышу. Голос женщины тоже изменился. Она явно взяла себя в руки. «Тогда вот что!» «Не вот что!» «Что?» «Связь чертова! Петров должен отойти в сторону! Просто отойти!» «Если хочет, обострение язвы может сыграть. Это ничего ему не стоит. Уже заодно это его случай может рассматриваться особо, не в общем порядке. Если же он оставит на земле полк, каким бы способом он этого не добился...» «Хрен тебе!» «Что-что?» «Хрен тебе, падаль, не будет никакого Миши. Ты знаешь, на чем он летает, а? Ты что, с ума сошла, Машенька? От горя и страха? Забыла, как голосила, когда я его имя называл минуту назад. Ты кем себя возомнила, сучка? Ты понимаешь, что с вами будет? С ним, с тобой, с девками! Я никем себя не возомнила. Я жена подполковника Петрова. А таких, как ты, еще будут вешать по площадям как до шестидесятых вешали в том Советском Союзе, от которого тебя корёжат до сих пор. Мой муж и его ребята вам всем покажут, а коли его собьют, так он как мужик умрёт, а не как собака брехливая. — Вот сейчас вышибем тебе двери, сука! Запоёшь у нас! — Приходи, не пожалеешь. Она нажала кнопку, разорвав соединение. Боясь, что сорвётся, заплачет снова. Вышла в соседнюю комнату. Младшая дочка сидела на кровати, молча и тихо, как мышка. Огромные карие глаза, не мигая, смотрели на мать с бледного лица. Она была старшекурсницей химфака, большого университета, умная, спортивная, веселая девушка. Но сейчас она прижимала к себе старого плюшевого кота, зарываясь в пыльную ткань подбородком и глубоко и мерно дыша. Это напугало женщину больше, чем исчезнувший за спиной чужой голос. «Все слышала?» — негромко спросила она. — Только то, что ты отвечала. С отцом все в порядке. Пока, я уверена. Но какая же гнида! Ведь наш же русский. Неоткуда-то звонил изнутри. И год выпуска знает, и год свадьбы. Сколько же они готовили это, а? Не добившись от дочки никакой реакции, решив еще минуточку подождать, она вышла из комнаты в прихожую, на цыпочках подошла к двери и передвинула собачку замка вниз, на блокиратор. Потом пошла обратно в гостиную и залезла с ногами на диван, дотянувшись до висевшего на самом верху настенного ковра ножа в ножнах. Даже не ножа, а настоящего кинжала с Кавказа. Муж любил рассказывать гостям, что это военный трофей с 2008 года. Но это было простительным мелким враньём. Он сам купил этот кинжал ещё в 90-х Обычная туристическая поездка, украшение, но не дешёвка. И с длинным острым лезвием. Она не верила в угрозы позвонившего ей издалека врага. Но береженного Бог бережет. Снова вернулась в комнату дочери, тихо присела рядом, покосившись на затертую еще в детстве игрушку — кота серого цвета в рубашечке и галстуке. Оказывается, дочка его не выкинула. Прятала где-то. — Что думаешь делать? — Не знаю, — глухо ответила дочка. — Просто не знаю. Если бы в медицинский тогда поступило, было бы ясно, а так... «Химик-технолог, текстильной промышленности, краски. Кому это нужно будет теперь?» «Ты думаешь, всей нашей жизни конец?» «Думаю, что да». «Что он обещал, этот человек?» «Я не спросила. Да только догадаться можно. Освобождение от объявления военным преступникам. Доллары. Жизнь». Дочка усмехнулась такой мимикой, которая подошла бы взрослой женщине, не девушке. «Отец бы еще веселее ему ответил. Ну и ты молодец». — Было бы чем гордиться, — вздохнула женщина, — чтобы он их там всех сволочей к ногтю прижал, а сам живой остался. — Нет шансов, мама. Всех собьют и папу собьют. Нас в сарай загонят, бензином обольют. — Ты что такое говоришь, доча? — в ужасе спросила мать, развернувшись к дочке всем телом, обняв ее большими руками вместе с котом. — Ты что? Может, обойдется еще? Папа у нас не такой, чтобы дать себя гломи руками взять. Он знаешь у нас какой? И какой сарай? С чего это тебе в голову пришло? — Не голыми руками, мама, не голыми. А будет всё ровно так, как я знаю. Чувствую. — Так же, как что? — Так же, как тогда, при дедах, Вите и Вале. Только одновременно будет много разговоров о том, что цены, права человека и демократические свободы. А так всё тоже. И сарай, и концлагеря, и борьба с партизанами. Последнее она произнесла, чуть задумавшись — Мать ждала, пытаясь не спугнуть то, о чём сейчас думала повзрослевшая за два дня дочь, что бы это ни было. Может, не о том что-то, но о женском. Продуктов где запасти, себя как уберечь, когда придут. Женщина вздрогнула. Про придут дочь точно не слышала. Это было в словах человека на другом, далёком конце провода. Потом она поняла, что младшая имела в виду не квартиру, а их город Петербург. Муж радовался, когда перевёлся сюда с севера. Радовался самолетом, быстрым и тяжёлым, как дикие звери. Радовался даже той Южной войне, совсем уже не страшной тогда для всех них, далёкой, показываемой по телевизору. Радовался полётом, потому что ради чего учился и служил столько лет. Ему предлагали и Дмитриевку в Оренбургской области, почти рядом с родителями. Но там была база резерва. И это для него было неприемлемо, даже если не учитывать почти столичный статус Петербурга. Вот они и приехали, и он каждый день мотался в Лебяжье с их Парнаса через Кронштадтскую дамбу. А теперь всё пойдёт под откос. Вся эта жизнь. Старшая дочка замужем довольно недалеко в Москве, но это сейчас как другая планета. Электричек нет и не скоро появится снова. Говорили, что контактная сеть на ключевых железных дорогах порвана в клочья. Дальние поезда почти не ходят, а бензин, говорят, стоит уже 20 долларов за литр. И его ещё надо найти. Впрочем, что толку, если и водить она не умеет. Хотя машина в семье есть, стоит в гараже. Старшая умеет, но она в Москве. А Москва в шестистах километрах. Пешком не дойдёшь. Господи, что же будет теперь со всеми ними? Что будет с Мишей который летит сейчас, наверное, где-то высоко в небе, ищет радаром вражеские танки, идущие к Петербургу и Москве. Он говорил, в настоящую войну их будут изо всех сил беречь. Но где они, эти силы? В Санкт-Петербурге уже четырежды объявляли воздушную тревогу, и это было странно и ненормально. Ревели сирены уличного оповещения, давали гудки в фабрики, и где-то вдали, и рядом, в их промзоне, но все равно никто не знал, что делать». До метро от их нового дома было все же далеко, а рядом нигде не было никаких бомбоубежищ, и, главное, не звучало никаких разъяснений. Она сунулась вместе с дочкой в здоровенный дом, старше других по постройке, про который помнила, что видела полустертую красную надпись убежища над входом в подвал. Но там оказалось пусто и грязно. Двойная овальная дверь отсутствовала, зияя черным проемом, Внутренняя была заменена на обитую жестью квадратную, сорванную с одной петли. Вероятно, недавно. Она посветила экранчиком сотового через кривой треугольник проема. Там было темно, ничего и никого. Только пахло мышами и старой мочой. На выходе она столкнулась с несколькими другими такими же дурами. Одна держала на руках двухлетнего ребенка в теплом комбинезоне. И Мария навсегда, наверное, запомнила его лицо — Испуганное, недоумевающее. Если не считать метро, где в городе остались бомбоубежища? Где они не превращены в склады товара, во что-то еще? Да и ладно, товар, его выкинуть недолго. Но нормальное убежище требует оборудования, система очистки воздуха, канализация, водопровод, связь, что-то еще. Надо же, это только последние десять лет она работала бухгалтером, а раньше была мастером на заводе. Там это обязательно контролировалась, преподавалась, И что-то она, оказывается, даже ещё помнила. «Мам!» — прервала её раздумья дочь. «Я, наверное, в военкомат пойду». «Что?» — не поняла она. «Зачем?» «Ну, может, они знают, что делать? Мне 22 года, я спортсменка. Может, на курсы какие-нибудь направят?» «Ты плавчиха, а не стрелок или боец. Что за ерунда? Какой тебе ещё военкомат?» «Ну и что, что плавчиха? Химики никому не нужны будут». «Да и курсы тоже не нужны. Наверное. Нет у нас этих месяцев. Но хоть что-то!» Мария помолчала, обдумывая варианты. Дочь она знала. У младшей в характере было много от отца. Этого не отнимешь. В старые времена такая могла бы в отряд космонавтов метить. Но теперь времена были другие. Теперь девочкам с сильным характером была прямая дорога в управление персоналом. Или замуж за директора завода. Как, впрочем, было всегда. «А знаешь, сходи. Может, там подскажут и вообще...» Она провела в воздухе рукой, не зная, что сказать. Было бы странно, если бы в военкомате разъясняли, где людям брать хлеб, когда не работает ни один магазин. Или что делать, когда каждое прорезающееся в телеэкране лицо является таким фальшиво-мужественным, что замирает сердце. Еда в доме пока была, и макароны в шкафу, и рыбные консервы, оставшиеся от пайка мужа. Они уходили только на праздничные салаты и летом в походах. Как девочки выросли, в походы они ходили ежегодно. Дачи у них не было. Мужа могли перевести из Лебяжево куда угодно, вплоть до Дальнего Востока. Боевых самолетов у России оставалось так мало, что за настоящую командную должность, за право летать, старшие офицеры интриговали и ссорились. Господи, жив ли еще Миша? Кинут ли в бой его инструкторский полк? Ох, не на месте сердца. Чует беду. Для всех беду. Не для них одних. Она сидела, глядя, как быстро и деловито собирается дочка. Теплое белье надела, на улице холод, спортсменка, фигурка на загляденье. Такой, что любить, что рожать, самое время. Пусть узнают что-нибудь в военкомате. Да пусть и на курсы запишется, какие бы они ни были, если они есть. Медсестер готовит по три года, кажется» после полного среднего по два года. В войну пусть месяцы. Но младшая дочь права. У них может не быть даже месяцев. Весь мир на них ополчился. Армию сожрут за считанные дни. Хорошо, если за недели. Потом перебьют всю эту молодежь, которая уже побежала и еще побежит в военкомат. Самых золотых, самых лучших. И останутся вокруг только те, кто не побежал и кто дождется своего времени и спокойно пойдет записываться в полицай, или куда-то еще, где можно будет получить паек и жизнь в обмен на доносительство на своих бывших соседей или еще на что похуже. Можно не сомневаться, этот позвонивший был именно из таких, решивших все для себя заранее, выбравших сторону без колебаний. Что делать, если он придет, как сказал?» Взять в руки вдобавок к сувенирному кинжалу с Кавказа еще и сковородку? Колотушку для мяса? А может, все-таки остановить, не пустить дочь никуда? Та уже стояла в дверях с небольшой сумкой в руках. Вернулась к своему столу, сунула в сумку несколько шариковых ручек. Правильно. «Мам, я пошла». «В какой пойдешь? На Самсоневский?» «Да». «Метро?» «Конечно. Как же еще теперь?» Оставалось только кивнуть. Автобусы и маршрутки не ходили с утра совсем. Всё топливо резервировалось для вооружённых сил, да и часть транспорта тоже. А электротранспорт ходил кое-как, потому что электричество давали с перебоями. Она продолжала выставлять время на часах микроволновки после каждого отключения. Но просто из упрямства, чтобы хоть что-то выглядело как раньше. «Осторожнее по пути. Слушай, а знаешь, давай я тебя провожу». Дочь помотала головой, но потом остановилась и кивнула. — А давай, мама, посмотрим, может, по дороге чего увидим. Сумку и деньги возьми. Мария быстро собралась, оделась потеплее и поглядела в глазок, прежде чем зазвенеть замками. Спустились они по лестнице. Нельзя было предугадать, когда электричество пропадет в следующий раз и будет ли дежурить какой-нибудь техник в лифтовой аварийной службе, вытаскивать застрявших людей. У них был пятый этаж, они не развалятся ходить пешком ни вверх, ни вниз. А каково тем, кто на десятом или на самом верхнем? Особенно людям постарше, старикам, старухам, мамам с совсем маленькими детьми. Снова как будто обдало холодом изнутри, и она поплотнее завернулась в пальто. Новый дом, а стены на лестнице, исписаны черным и синим поверх нежно-салатовой краски. Про вечные проблемы дружбы и любви и, так сказать, конечно, про «Зенит» проска. про «СКА». Главное, что от армии у них осталось, по словам мужика, «ЦСКА в Москве до «СКА» в Питере». «Мам, глянь!» Почти вплотную к их подъезду стояла небольшая толпа. Из окна это место не просматривалось. Человек двенадцать, женщин разного возраста, трое или четверо мужчин, при взгляде на которых сразу вспоминалось слово «плюгавый» или даже «плюгавенький» и «поп». В рясе, с крупным бронзовым крестом на груди, в головном уборе, название которого она не знала. Поп вещал, не иначе скажешь. Голос у него поставлен был отлично и раскатывался на всю округу. Звучало что-то про христианское милосердие, все прощения и покаяться за грехи наши. Дочь потянула за руку, но Мария двинулась к толпе, как притягиваемая магнитом. По дороге она все ускоряла шаг, и слова священника становились все отчетливее. «Подумайте, за что не спаслал нам Бог это испытание? За грехи, за гордыню? Каждый для себя должен решить, и каждый должен покаяться. За свои грехи и за общие, за свою гордыню и...» Не задержавшись ни на секунду, она прошла сквозь шепчущую, кивающую, вздыхающую толпу, как ледокол, уверенно расталкивая женщин и мужчин в стороны. «И когда придет час испития, мы должны, покаявшись, смиренно принять, что уготовил нам Господь». Ибо, уверовав, но не покаявшись, она влепила в подбородок священника справой, как делала в молодости. Влейболы и ручной мяч... В ее время игру то называли гандболом, то переставали, хорошо закалили руку. Бить со всей силы Марии в жизни приходилось, и годы материнства и мирной работы не заставили ее позабыть, как для этого фокусироваться, какие мышцы включать в удар. Люди ахнули. Нокаут. С одного прямого. Кто бы мог подумать. А ведь роста священник был довольно высокого, и не так уж хил на вид. Мария обвела цепенявшую толпу таким взглядом, что люди попятились. Дочь встала слева, и даже боковым зрением она почувствовала ее ухмылку. — Что, куры, заслушались? Милосердия вам захотелось? Каялись мало в жизни? — Да что же? Заткнись! — посоветовала дочь, шагнув вперед к немолодой женщине, и тон у нее вышел такой, что та осеклась и остановилась на полушаге. «Мой муж улетел вчера драться. Он офицер, летчик. И он с ребятами сию самую минуту, наверное, показывает и все прощения, и милосердие, и все остальное, что только успевают на его самолет навесить между вылетами. Моя младшая дочь идет в военкомат. Так сделала моя мама, когда немцы в сорок первом пришли. Простить их надо было и покаяться, и принять смиренно. Этих теперь надо простить. Да вы здесь что, с Глузду съехали, люди!» Их новый дом был военным, по крайней мере, четверть квартир в нем выдавали при заселении через сертификаты Министерства обороны по какой-то из президентских программ. И хотя часть квартир немедленно ушла по обмену в другие руки, Мария была уверена, что в толпе есть хоть несколько офицерских жен. Поэтому реакция людей ее потрясла. Толпа разом качнулась вперед, голося, причитая, отталкивая их поднимая и отряхивая уже приходившего в себя священника, подавая ему его шапку, поправляя длинные рукава черной рясы. Проклятия выкрикивались так густо и с такой яростью, что Мария с дочкой отступили перед ними, а не перед тычками. — Мама! — хрипло сказала дочь под руку, когда она, напуганная, но окончательно уже разъярившись, выдала особо близко пришедшейся тетке прямой слевой, Удар вышел точно в нос, брызнула кровь. Тетка скосила глаза внутрь, как показывают в дешевых комедиях, и завыла, перекрыв на секунду даже всех остальных. Их! выдохнула Мария, занося руку снова. Висящие на ней гроздью сумки совершенно ей не мешали. Выражение на ее лице купило ей метр полтора свободного пространства, но пятиться дальше было некуда. Их прижали к ограде детской площадки. Священник что-то декламировал на заднем плане, в этот раз она не поняла ни слова. Было понятно, что сейчас их с дочерью будут убивать. Это было глупо, но почему-то совершенно не пугало. — Бабы! — раздалось сзади. — А чего это вы? Голос был издевательски сильным, и все обернулись на него сразу. Среди чужих голов, серых и бурых курток Мария разглядела спросившего. Мужик лет сорока, в черной шапке и широкоплечий. Незнакомый, конечно же, но с чем-то привычным в голосе. Несколько женщин бросились к нему, объясняя. Снова загудел священник. Мария ждала. Отпустить дочку ей в голову не пришло, хотя как раз сейчас та могла бы уйти. Уж как будет, так будет. — Ага, — сказал мужчина. — А ты чего? Вставший перед ним мужичок затряс пальцем на вытянутой вверх руке, и он тоже вытянул руку, только не вверх, а вперед — отстраняя того, трясущегося со своего пути. — Милосердие — это высочайшее, самое благородное чувство, достойнейшее из всех! — произнес значительным голосом священник в лицо подошедшего к нему мужчины. Хоть женщины с боков продолжали наперебой объяснять ему произошедшее, будто милиционеру, эти слова прозвучали совершенно отчетливо. — Ага! — снова сказал этот мужчина, и его лицо вдруг сделалось хитрым. Одним мгновенным круговым движением на лету сложившийся в кулак правой кисти он вбил попу его шапку в голову, будто заколотил невидимый кол в землю. Наступила тишина, снова такая же, как две минуты назад, и Марии стало весело. Это был свой, незнакомый, но явно имеющий те же повадки, что муж и его друзья, разве что чуть помладше. Поп рухнул на землю со стуком второй раз за пять минут. Толпа, обалдев, уже окончательно разделилась на двадцать с лишним отдельных лиц. Кто-то оборачивался на Марии и ее дочку, кто-то продолжал пялиться на мужика, кто-то на папа. Все переводили взгляды во все три стороны и друг на друга. Но уже никто не голосил. — Слушайте меня внимательно, граждане! — спокойно произнес мужчина. — Сейчас мы разделимся на две группы. Или нет, даже на три. Первая становится вот сюда. Это те, кто направляется в сторону райвоенкомата или на городской сборный пункт на Загородном. И остановился буквально на минуточку послушать. Вторая вот сюда. Это пусть будут те, кто уже определился для себя, что выгоднее всего стать полицеем, потому что паёк и форма. Сюда же те, кто в полицаи не годится по полу и возрасту, но готов предложить услуги оккупационной администрации, типа выписывать каллиграфическим почерком списки людей, которые не любили чеченцев и теперь подлежат за это расстрелу, ну и так далее. Те дамочки, кто уже готовится орально ублажать охрану концлагерей с партизанами за тарелку баланды, тоже сюда, не задерживаемся». Мужчина обвел людей, ставшим железным взглядом. Оцепневшие женщины слушали его, не шевелясь и почти не дыша. Марии было весело. И она чувствовала, что дочки тоже. Это был как минимум подполковник, причем старой школы. И настолько похожий интонациями на мужа, что это было даже удивительно. Почти наверняка летчик, хотя совершенно не обязательно пилот самолета. «И третья группа, кто будет сидеть в сторонке и молиться?» И каждый раз, когда полицаи будут волочь партизан на дворцовую площадь с уже подписанными табличками на груди, вздыхать и креститься. Но...» Не опуская взгляд вслепую, он коротко ткнул ногой, и лежащий человек качнулся. В этот раз он явно вырубился на более долгий срок, чем после ее первого удара. После этого люди начали очень тихо расходиться в стороны, оглядываясь со страхом, и каким-то недоумением на лицах. Осталась Мария с дочерью и одна женщина в серой куртке и серым незаметным лицом. Дочка подбоченилась, на ее лице была улыбка, и Мария вдруг совершенно четко поняла, о чем та думает. «О женском, о чем же еще? Надо же!» «Но?» — спросил мужчина. «Я бывшая медсестра». — негромко сказала женщина. — Даже старшая медсестра. Но я лет десять уже в торговле, действующего сертификата нет. Куда мне? Мужчина запнулся, но ну, буквально на секунду. — Я понятия не имею, — честно сказал он. — Но в отдел кадров военно-медицинская академия — это наверняка хороший выбор. Они сейчас главными будут. Повезло городу. Мария горько покачала головой. Знаменитую военно-медицинскую академию закрывали уже несколько лет — с шумом и скандалом изо всех сил. И наверняка это было звеном все того же самого плана, той же идеи, которая вылилась сейчас во все это. На что тут можно надеяться? На какое чудо? Она поглядела на едва приоткрывшего глаза священника с недоумением, ощупывающего свое лицо рукой, и снова подняла взгляд. Мимо быстро прошагал какой-то человек, оглядел на ходу их странную группу, но прошел не остановившись а я — младшая дочь подполковника Петрова, летчика, — сказала сбоку дочка. — А это моя мама. Я еду в военкомат на Большой Самсоневский, а мама меня провожает. — А папа где? — абсолютно тем же тоном спросил мужчина, и Морею это неприятно кольнуло. Впервые за многие минуты вспомнился мерзкий звонок. — Папа воюет, — очень спокойно ответила дочка почти детским голосом. — А вы кто? — «Я майор внутренних войск всего лишь. В отставке уже много лет. Зовут Леонид. Иду сразу в городской военный комиссариат на Английский проспект. Соответственно, тоже на метро. Топаем!» Не получив ответа, за первую секунду он наклонился к лежащему без движения священнику и сказал ему несколько слов тихо, но таким свистящим шепотом, что каждое было слышно. Она разобрала каждая из них, но ни одно до нее не дошло. Слишком ненормальным, пугающим было сказанное. Ярость давно прошла, и теперь Мария испытывала слабость больше ничего. Ей никуда не хотелось идти, скорее присесть или прилечь, и чтобы не видеть и не слышать ничего. Но не выходило. Они пошли все вместе, огибая огромную стройку по промерзшей тропинке между двумя строительными отвалами. «Я разведенный давно», — объяснил мужчина, хотя его никто не спрашивал. «Ребенок, почти взрослый, с женой. Фирма, йогурта и творожные сырки из Эстонии поставляет. Ага, будут нам сейчас творожные сырки. А я реально лучшие годы жизни в армии провел. В общем, позвонил директору, позвонил сыну и бывшей своей, с ребятами поговорил, которые нормальные. Чего тянуть? Мне спокойно взвод можно давать». «Майору? Взвод?» Тот остановился, посмотрел на девочку. «Ты точно сама не подполковник?» И Мария и дочь улыбнулись. Мужик после секундной паузы тоже улыбнулся и тут же двинулся дальше. Только оглянулся на держащуюся в нескольких метрах позади отдельно от них женщину с неподвижным лицом. «Роту много. Я и не воевал-то, а охраной занимался, и там, и здесь, в своей конторе. Но что умею, то умею». «Нам час назад очень странный звонок был». Вдруг сказала Мария, повинуясь какому-то неожиданному внутреннему толчку. Позвонил странный такой, вражина в общем. Сначала вежливо, а потом вопить и плеваться начал. Сказал, что если мужа поймают, то будут судить как военного преступника. Я думаю, а что он сделал-то? А он говорит, что так будут судить всех, кто окончил военное училище в советское время. Причем судить сами и как захотят» если они, мол, не сдадутся и не будут делать, как им приказывают. — Ага, — снова сказал мужик, который, видимо, любил это слово. — И что? — Да ничего, — вздохнула Мария. — Мой муж не из тех, чтобы дать им... — Я Саратовское училище закончил, — не дал ей договорить майор. — Причем давно. Успел еще настоящей стране послужить. — А что по поводу звонков? — «Вот мне никто не звонил, но когда я в последний раз в интернет пробился, захожу я в Одноклассники, а там у меня штук пять незнакомых гостей». Мария посмотрела на дочь вопросительно, но так кивнула, видимо, поняла сказанное. Причем с разными, но однотипными посланиями. И первая серия такая, что, мол, «Привет, давно не виделись, как ты? Я беспокоюсь о тебе, и без имени, фамилии, главное». Только потом вместо рекламы спа-салонов или электронных сигарет идёт информация о том, что если тебя или иного знакомого тебе старшего офицера интересует американское или европейское гражданство и куча бабла в придачу, то надо зайти на такие-то или сякие сайты и назваться, после чего сидеть и ждать, когда с тобой свяжутся». «И что?» — спросила на этот раз женщина, шедшая теперь за ними почти вплотную. «А я знаю, что... Можете себе представить, что сто тысяч старших офицеров, даже таких запасников, как я, сидят перед компьютерами и ждут, когда с ними свяжутся и отвалят вражеское гражданство и бабло? Вокруг рвутся ракеты, бомбы, кого-то оккупанты уже волокут вешать, кого-то пока еще только грабить и насиловать, а они все сидят ждут. У компьютеров, в одноклассниках. Нас за кого тут держат? За детишек? И вообще, почему мне это пришло?» — Как меня нашли? — По аббревиатурам. Выпускники училища, года службы. Я же всего майор был, плюс даже не строевых частей. — А вторые письма были о чем? — спросила на этот раз сама Мария. — Вторые были еще веселее. Они как раз проходили мимо небольшого киоска, на ее памяти уже трижды менявшего свое предназначение то пиво, сигареты, чипсы, то ремонт обуви, а то снова пиво. Киоск выгорел, ветер намел внутрь снега, и тут перемещался с горелой фольгой и обрывками бумаги, как раньше бывало на пустырях после новогодних фейерверков. Вторые были типа «Мой дорогой, даже не думай, лезть ты во все это! Сиди тихо, все будет нормально! Пускай идиоты лезут, если им жизнь недорога!» И подписи «Лена из твоего класса! Саша, сам знаешь, какая!» «Какая Лена, какая Саша!» «У меня в классе всего пять девочек было, и из них три Вики. Тогда такое время было». «Я тоже Вика», — вставила девочка. «Вот-вот». Непонятно, почему согласился с этим майор. «Опять же, все, кроме совсем уже клинических идиотов, все поймут, конечно. Но намек ясен. На нервы намек. Больше ни на что. Мол, мы знаем, кто ты такой и где сидишь. Вот и сиди». «А не то будет бобо, а-та-та и рэ-пэ-пэ». а рэ это что?» — спросила опять же Вика, и мать покосилась на нее с большим смыслом в глазах. Дочка явно пыталась флиртовать с похожим на ее отца мужиком старше ее на пятнадцать с лишним лет, причем в обстановке, которую даже самый наивный человек не счел бы располагающей к романтическим намекам. Это было просто глупо и опять же напоминала о том, что муж был где-то в небе, страшном, никогда не прощающим ошибок, и тем более не прощающим их теперь, когда стреляют и жгут. «Это я так сыну маленькому говорил», — объяснил майор вздохнув. «А мне еще мой дед, означает «ремнем по попе». Сыну всегда смешно было, когда так говорили. «Ну что, пришли вроде?» Они действительно были у метро» пройдя громадный микрорайон насквозь. Здесь было далеко не как обычно. Прежде всего бросалось в глаза отсутствие дежурящих маршруток и похожих на кирпичи автобусов, идущих в пригородные районы. Не работали стоящие здесь киоски ни один, причем все были пустыми, выметенными до чистых полок. И было много людей, стоявших группками, переговаривающихся, ждущих чего-то. «Доча, в магазин я так и не зашла посмотреть. Пойду теперь. А ты туда и сразу назад, чтобы я не волновалась. И если будет связь, звони или СМС пришли. Поняла?» Дочь кивнула несколько раз подряд, и Мария увидела, что майор приостановился впереди и ждёт её. «Ну и пускай». Тому куда-то на английский проспект, ей ближе. Разойдутся в метро. А бывшая медсестра уже ушла вперёд, не дожидаясь остальных» хотя она и с самого начала была сама по себе. Быстро чмокнувшись, они расстались. Мария еще поглядела, как дочка спешит за майором, и оба быстрым шагом идут к вестибюлю станции мимо групп непонятно чего ожидающих людей. Почему-то впервые подумалось о том, что свою фамилию мужчина им не назвал. Ну да и ладно, мало ли в жизни было прохожих без фамилий. Вика прошла вперёд, но метров за десять до дверей Парнаса их остановили. Это был обычный парный полицейский пост, но бросалась в глаза усталость полицейских. И ещё их руки. Красные от холода, но лежащие на автоматах, подвешенных у каждого на ремне за шею. Мужчина подал для проверки паспорт и военный билет. Она сама протянула паспорт и студенческий, но его даже не взяли. «Не дочка!» мрачно спросил один из полицейских, и она неожиданно смутилась. Но тот и не стал дожидаться ответа, отдал документы и махнул рукой. Прямо у дверей станции стоял еще один пост, на этот раз состоящий из трех полицейских, но второй проверки не было. Бойцы ограничились тем, что проводили их внимательным взглядом. Внутри наземного вестибюля было уже как обычно — В окошках продавали жетоны и клали рубли на магнитные карточки. Висела разноцветная схема, у которой кто-то стоял. Вика обратила внимание на то, что работали даже терминалы, используемые для пополнения счетов сотовых телефонов, и несколько установленных здесь же разноцветных банкоматов. Или, во всяком случае, они были включены. Поезда пришлось ждать дольше обычного, минут 15 или чуть меньше. Поскольку станция была конечной, они с комфортом сели, и пока метропоезд не тронулся, пресекая все разговоры, кроме самых интимных, она ещё успела спросить. «А откуда тот поп взялся, интересно? У нас же ни одной церкви рядом». «Хрен его знает», — почти равнодушно сказал майор, который назвался именем Леонид. «Интересно, что на еврея похож не был, хотя вики казалось, что все Лёни должны быть именно евреями. Чай не в Греции живём». «Где цари так звали?» «Меня больше другое интересует. Почему Владимир Владимирович не запустил ракеты? И вообще, куда он делся, вместе, сама знаешь, с кем?» «А? Телевизор смотрели? Ты заметила, что про это так никто ничего и не сказал? Ни тебе президент в Кремле заботится о нас, ни главнокомандующий убыл в секретный подземный бункер и будет оттуда управлять войсками и вообще. Ничего такого!» «Сначала полсуток мужественного лица и приведение нам примеров из богатой отечественной истории, а потом сразу другие лица на экране. А красная кнопка не нажата, и главнокомандующего больше не показывают. С чего это? Как ты думаешь?» «Да, появление папа в этом контексте выглядит уже неинтересно», — не могла не согласиться девушка. «Поезд уже ехал, хотя и со скоростью, показавшаяся ей меньшей» чем бывает обычно, и разговаривать приходилось, сблизившись головами. — Леонид, товарищ майор, а вы сами как думаете? Удастся нам отбиться, удержать их где-нибудь на полдороги, уступить что-нибудь, договориться как-то? Тот не ответил, только некрасиво подвигал нижней губой. А переспрашивать она уже не стала. Не дура. Несмотря на длительные перерывы между поездами и почти полное отсутствие наземного транспорта, метро было полупустым. Более того, Вика не увидела ни одного пожилого или старого человека, по крайней мере, в их вагоне, и ни одного ребенка. Она понятия не имела, работают ли школы, но очень сомневалась, что сейчас в классах комплект учителей и что нормальные родители отпустят туда детей. Вчерашняя стрельба по автобусам и троллейбусам запомнилась всем. Это было утро, когда далеко не каждый осознавал, происходящее, но телевизоры еще работали почти бесперебойно. Было воскресенье, многие находились дома. И шел март. Как раз тот месяц, когда лыжи и коньки в их краях уже хорошо пошли на спад, а до дачного сезона еще слишком далеко. Показанные смазанные картинки с десятками тел, лежащих в жестяных коробках, со сплошь выбитыми стеклами, вопли раненых на носилках, короткие фразы растерянных свидетелей — Это ударило по нервам людей как бы не сильнее, чем война, начавшаяся где-то там, на востоке и западе. На улицах Петербурга тоже убивали людей. Рассказывали о сотнях. Говорили о том, что из мирной демонстрации, которую начали проводить перед Смольным аж в 10 часов утра, когда еще вообще никто ничего не понимал, тоже несколько раз выстрелили в здание. И в полицию, которая гнала потом демонстрантов метров в 600 — пока окончательно не размазала их по асфальту. Это никто не снимал, а рассказы очевидцев, по радио, недорого стоит, Но что говорили, то говорили. И еще в вагоне не было ни одного военного. И никто не читал книги. Осознав это, Вика задумалась настолько глубоко, что едва не пропустила удильную. Откуда, как она думала, было проще добраться до военкомата Выборгского района? Наскоро попрощавшись с молчавшим теперь майором, она выскочила из вагона в последнюю секунду перед закрытием дверей. Это привлекло внимание пары полицейских на почти пустой платформе, но те Вику не остановили, хотя их взгляды показались девушке неуютными. Подъем по эскалатору был обычным, никаких отличий от происходившего в ее жизни тысячу раз или больше». Она выросла не в этом городе, но университет был далеко от их спального района с огромными новыми домами. Ездить на метро ей приходилось много. На половине пути наверх под ложечкой вдруг начало неприятно колоть. Вика заёрзала, расправляя куртку и одновременно внимательно разглядывая всё вокруг. Людей на двух работающих эскалаторах, одном идущем вверх и одном вниз, было мало. По человеку на каждая ступени к 20 или реже. И это в понедельник, середину дня, когда всем надо куда-то ехать. Отлично ощущая что-то плохое в окружающем и борясь с желанием побежать по движущейся наверх лестнице то ли в одну, то ли в другую сторону, она попыталась успокоиться. Возможно, дело в том, что от удельной до районной администрации идти придется долго, по холодку и с ежеминутным риском поймать себе на шею какое-нибудь «приключение». В метро все-таки может быть чуть безопаснее, хотя, наверное, неспроста здесь так мало людей, если не считать полицией. Надо же, сколько уже времени прошло, а люди все еще сбиваются. То милиция их называют, то полицией. Она не исключение. А теперь еще как-то иначе будет, наверное, как бы жизнь не повернулась. Додумать она не успела. Прямо впереди, за лентой закругляющихся вперед, изрезанных желобками металлических ступенек, Послышались громкие отчаянные крики сразу нескольких людей и затем гулки и хлопки выстрелов. Они отражались от стен туннеля и уходили все ниже и ниже, одновременно с тем, как эскалатор равнодушно продолжал поднимать ее вверх к происходящему там страшному, невиданному ей еще никогда. Спасло Вику то, что она закричала от ужаса. Животный крик, выброшенный из ее горла каким-то детским инстинктом, Помог, сбил оцепенение, дал выиграть секунду. Развернувшись на пятки, она бросилась вниз. Захлёбываясь, торопясь, каждое мгновение ожидая того, что ноги подвернутся на навстречу лестнице, она прокатится несколько ступенек, заклинится поперёк и её вынесет наверх. Под продолжающуюся стрельбу, под нечленораздельные вопли сразу нескольких людей, всё продолжающееся и продолжающееся там встречу бежал милиционер, тот самый, взглянувших на нее на платформе. Сжавшись в комок, сутулившись, Вика проскочила мимо его, едва не потеряла двумя ступеньками ниже равновесия, но удержалась и продолжала бежать. Это было почти бесполезно, потому что все ее усилия, все рывки вперед позволяли едва удерживать свое место между двумя едущими навстречу лампами, одними и теми же. Ещё сколько-то секунд, и начнёт сказываться усталость, подхлестываемая стучащим в затылок страхом. Но обернуться на то, что может поглядеть на неё сверху, было ещё страшнее. Поэтому она продолжала бежать, уже не тратя сил на крик, уже почти ничего не соображая. Прибежавшего навстречу второго милиционера она уже не заметила, и тот почти сбил её с ног. Потом лестница неожиданно остановилась, и инерция ее тут же сшибла вниз. Ступеньки больно ударили по рукам, но лицо удалось защитить. Стараясь изо всех сил, Вика извернулась в проеме между двумя стенками, вытянув вверх сначала одну ногу, затем другую, и от этого чуть не упала. Наверху звучали голоса, но криков стало меньше, а выстрелов уже не было слышно. Странно. Дочь офицера она никогда не видела и не слышала, как стреляют но все равно это больше не могло быть ничем другим. Она попыталась скулить, но вышло плохо, стыдно и неубедительно. Не отрывая взгляда от закругления остановившегося эскалатора наверху, Вика сначала приподнялась на корточки, затем уперлась в острые грани очередной ступеньки коленом. По одной она начала нащупывать ступеньки ногой. Выиграв несколько штук, она осмелилась и решилась высунуться, чтобы оглядеться по сторонам. На встречном эскалаторе, двумя десятками метров вниз, наискосок через всю наклонную шахту, она заметила одну осторожно приподнявшуюся голову, и это было всё. Все остальные, видимо, продолжали тихонечко лежать. На её собственном эскалаторе, вдалеке внизу, виднелся торопливо двигающийся мужчина в развивающемся пальто, держащийся на бегу сразу за обе ленты перил. «Этот время не терял». Сообразив, что такое решение самое верное, Вика побежала за ним, сначала довольно ровно, а потом всё быстрее и быстрее, пока ветер не начал свистеть в ушах. Гонка по неподвижной лестнице заняла несколько минут, не дольше, чем обычно. А внизу, едва выбежав на вползающую на платформу закругление, она остановилась. Вдалеке, на другом конце платформы, к торцевой её стенке, бежало несколько человек — А сидящая обычно в стаканчике своей будки дежурная сейчас стояла рядом, держа трубку местного телефона с невиданным лет сто витым шнуром, вытянув руку вправо. Ее лицо было бледно-бледно-желтым в свете ярких ламп, как подкисшее летом молоко. «Что там?» — хрипло выдохнула Вика, упершись правой рукой себе в грудь, пытаясь отдышаться. Толку от этого не было никакого, и она прошла оставшиеся метры по пологим здесь ступенькам, остановившись рядом с немолодой дежурной, и взглянула туда же, куда смотрела она. Рядом они простояли минуты две, за это время ни одна не произнесла ни слова. Звуки отсюда сверху не доносились, наоборот, стал слышен гул приближающегося поезда. Девушка отступила на несколько метров вбок, под прикрытие свода короткого туннеля, уже мраморного, ведущего к платформе. Так ей показалось более безопасно. Потом она отвела взгляд от неподвижной, молчаливой, как статуя дежурную своей будки, и поглядела на платформу. Поезд шел от Парнаса, то есть двигался от ее дома дальше, по той же ветке, и это оказалось решающим. Будь он в другую сторону, и она бы, наверное, поехала бы домой, стараясь позабыть что-то только что произошедшее, неизвестное и от этого только более жуткое. Когда Вика, продолжая оглядываться, вошла в раскрывшиеся двери второго вагона от головы состава, несколько человек посмотрели на нее с явным испугом. «Что-то такое, наверное, было написано на ее лице». Но двери закрылись, поезд начал ускоряться, по платформе мелькнул ещё один бегущий человек, почему-то не от эскалатора, а к нему, и на этом всё кончилось. Они своим нырнули в туннель. Вика перевела дух, покачала головой и едва не выругалась вслух. Могла бы и выругаться, никто бы не услышал. Или услышал, но и слова бы не сказал. Потому что это было мелочью по сравнению с происходившим снаружи. За контуром ярко освещённого вагона метро — несущегося по увешанным кабелям-каналам туннелю, под многометровой толщей гравия, глины песка, Невской воды и всего остального. «Теперь до лесной точно», — сказала она сама себе и поразилась тому, что голос дрожал. Даже при том, что произнесла она эти слова мысленно. Взглянув же в темное окно на собственное отражение, Вика почти испугалась — На темном, смазанном лице ее глаза сверкали, как у зверей в детских мультфильмах. Ей впервые захотелось заплакать от страха и обиды, но она все-таки сдержалась. Помогло то, что отец был где-то далеко, и, может быть, в эту самую секунду он ввел в ставшем чужим небе свой бомбардировщик, увешанный ракетами и бомбами. Рвался к какому-нибудь мосту или шоссе, Забитым вражескими машинами и солдатами, и спешащими сюда, чтобы убить ее и маму. И старшую сестру, и ее мужа, и их маленького ребенка, и всех соседей, кроме тех, кто будет к моменту их прибытия, уже записывать фломастером номера на ладошках. В той очереди, о которой так доходчиво сказал майор Леонид, в полицай, охранять концлагеря. Вика представила весь их огромный микрорайон, превращенный в концлагерь. Всех жителей их улицы с названиями, которого она стеснялась в разговорах с друзьями, согнанных в одно место за спирали режущей проволоки подвышки. Почему-то в этой картинке, вставшей перед её глазами, на вышках, за пулемётами или в стороне, удерживая рвущихся с поводков овчарок, были немцы. Потом она подумала, что да, могут быть и немцы. Только форма будет не та, которую она себе представила. Что будут они делать с таким количеством людей? Поить качественным баварским пивом, сжигая перед этим громадный комплекс Балтики, гордо торчащий посреди Викиного района, как Кремль посреди Москвы? Или не сожгя? А что? Сжигя? Сжегчи? Вика сморщилась, пробуя эти слова на вкус, и от этого ее, наконец, отпустила. Стало легче дышать, расползся густой комок внутри, между горлом и желудком. Они были уже на Горьковской. Долго же это заняло. Никто на нее не смотрел, все были заняты собой, своими тихими разговорами или мыслями. И по-прежнему никто не открыл ни одной книги, ни одной газеты. Выходит ли еще газеты? Она не знала. Из глубины памяти всплыло чужое ненужное слово — «селекция». Что она означает, она сначала не поняла. Потом в голову начали лезть ассоциации, и Вика изо всех сил попыталась вернуться к той игре, что помогла всего пару минут назад. Сожгя, сжигя, сжегчи. Учительница русского языка в школе поставила бы ей двойку. Класс бы смеялся, а к ней прилипло бы прозвище, которое вспоминали бы потом долго, может быть, годы. Но она давно не училась в школе где тебя хвалят за хорошие оценки, ругают за плохие, и от этого жизнь проста и понятна. Когда тебе не 22 года, и у тебя есть паспорт с регистрацией Санкт-Петербург, четвертый верхний переулок, дом такой-то, корпус такой-то, и даже квартира, но штампа о регистрации брака нет, и штампа военной обязанность нет тоже, и нет записи о детях, делает ли это тебя лишенным ответственности свободным? не обязанным ехать в военкомат. Вика вполне понимала, что способна уговорить себя на что угодно. И вернуться домой, обнять маму и попробовать дойти пешком туда, куда метро не ходит, по многокилометровой дамбе до того же Лебяжьего, где базировался отцовский инструкторский полк, попроситься вовнутрь, в казарму или комнату отдыха летно-инструкторского состава и сидеть там с мамой тихо-тихо подъедая консервы пока не вернется папа устала измученной с рукой на марливой перевязи и звездой героя под трехцветной колодкой на левой половине груди либо сделать на лице мужественное выражение целеустремленно доехать до лесной и пройти по улице расталкивая толпу гневно презрительным взглядом самой распахнуть дверь военкомата ногой рассказать там о своих спортивных наградах и получить тяжелый автомат, непробиваемую каску, заранее вонючие сапоги, и со всем этим отправиться на Берлин и Прагу, как оба дедушки в свое время. Кругом война, а этот маленький, над ним смеялись все врачи. Вдруг пропел кто-то в ее голове тонким детским голосом. То ли из второго класса, то ли даже из первого Старая детская песня о трубаче, она не помнила ее, не вспоминала ни строчкой уже полтора десятка лет. Откуда это вылезло? Из каких закопанных тайников памяти? И все ли в порядке с памятью? Произошедшее ее немного охладило. Станции проносились мимо, а Вика сидела в углу вагона, так и оставшегося полупустым. Благодаря какому-то порыву она не сошла на Невском проспекте для первой пересадки, а доехала до технологического института и пересела на красную ветку здесь. В свое время она думала, не поступить ли именно в этот институт, но Большой университет выглядел интереснее. Родителям она об этом не сказала, но в свое время одним из ключевых факторов выбора для нее оказалась не сила факультета, а наличие у СПБГУ шикарного спорткомплекса, даже со скалодромом. Был там один мальчик, который все время ходил в смешных футболках. Скалолазание она потом забросила, потому что поняла, что оно портит руки, причем не кисти или суставы, а именно плечи. Оставила только бассейн и шейпинг. И не пожалела. До выпуска оставалось полгода. Магистратуру Вика считала потерей времени. И четко знала, что даже если отца переведут куда-то еще, то уже не пропадет. Сможет удачно, как старшая сестра, выйти замуж, причём по любви, а не за кошелёк, и тем более не за папин кошелёк. Сможет работать так, что родители не будут стесняться её места работы. Сможет жить, как нормальный взрослый человек в нормальном городе, полном и работы, и праздника. А теперь всё кувырком. Лесная случилась как-то неожиданно. И Вика соскочила со своего уже нагретого сиденья в последний момент, как и полчаса назад, когда попрощалась с майором. А показалось, что год прошел. Что же все-таки там было, на той станции метро на Удельной? Была там стрельба, крики, даже настоящие вопли многих людей, или ей это показалось? После детской песенки внутри своей головы Вика не удивилась бы и этому. Более того, поверить в такое ей было по-настоящему выгодно. Тогда сразу становилось почти не страшно. Наружный общий страх никуда не делся, но мог уйти этот конкретный. Ничего не было, мне показалось. Просто сбой программы в мозгах от стресса. От боязни за родителей, да и за себя. От дороги по ставшему опасному городу, от взглядов, ставших опасными людей. А на самом деле ничего не было. Или просто милиция изловила человека без документов и с бутылками водки в руках, Начала его хватать, а он громко орал и вырывался. Вышла даже улыбка. Проговорить это получилось. Поверить нет. На изоиндивилой асфальтовой площадке перед лесной была толпа человек в сорок. Большинство имело что-то неуловимо общее в выражениях лиц. И все молчали, слушая. Высокий офицер в пятнистой зеленой куртке, взобравшись на крепкий деревянный ящик, стоящий в центре круга людей, Читал стихи. И свет, и мрак непролазный Отныне в едином ряду Победа, вобравшая разом И празднество, и беду В сверкающем сабельном взмахе Взмывает салют в зенит За этот салют в атаке В среду мой брат убит. Она не услышала начала. Слова пробились к ней через спину людей. Но они вдруг пронзили ее насквозь. Протиснувшись между плечами двух крепких ребят с круглыми рюкзаками за спиной, Вика подошла поближе. На улице было не слишком много машин, но звук их движения мешал. Куртка была расстегнутая, и неуместный под ней светлый шар вбился на ветру дугой, запахнутый вовнутрь только краем. Среди молчания ждущих людей офицер стоял на своем ящике как странный, но при этом совершенно не вызывающий насмешки памятник. Полминуты молчания, и он начал снова. Как старинные дублоны, как старинные дукаты, Тускло светятся патроны в магазине автомата. Но не призрачное злато в наших дисках, в наших лентах. Для всамделишной расплаты это звонкая монета. Мы готовы без заминки, раскошелив магазины, Рассыпать горстьми ефимки, луидоры. И цехины. А как славно было в книжку перенесть сейчас парнишку, чтобы в сказочном сюжете промотать монеты эти. Только я не юнга-мальчик с билибонсово-корвета, пальчик автоматчик из реального сюжета. Ждут сигнала батальоны для рывка в траншею вражью. Тускло светятся патроны. Мы готовы к абордажу. Офицер закончил и тут же соскочил с ящика. Лицо у него было совершенно неподвижное, бледное, как бумажный лист. Было поразительно, что он не произнес больше ни слова. Этого не ждали. Люди расступились, потому что он пошел прямо на них. Вика смотрела на происходящее как будто сверху. После потрясших ее слов про абордаж, она подумала, что это моряк. Может быть, морской пехотинец, но тельняшки на нем не было видно — а полевую форму моряков она знала не очень хорошо. Зато погоны прочитала без труда. Капитан. Если по-морскому, тогда капитан-лейтенант. Не оборачиваясь, он ушел с пятачка перед метро куда-то в сторону проспекта маршала Блюхера. Люди проводили его взглядами, и никто опять не произнес ни слова, пока он не пропал из виду, пройдя между пустыми неживыми киосками. «Ну что скажешь?» Спросил тогда один из тех двух крепких ребят, между которыми она встала. Вике показалось, что он спросил её, но он обращался к своему товарищу, прямо через её голову. — А чё тут? — буркнул тот. — Понимает, мужик! Пошли, нам пора уже! Отсюда ещё четверть часа топать! Он перевёл взгляд на Вику. — А ты чё вылупилась? Три дня назад она бы опустила глаза, смолчала, и это почти наверняка не закончилось бы ничем плохим. Сейчас ее толкнул ответить. — А ничего, вы военкомат или чё? Даже не закончив, она сама испугалась. Парень захлопнул рот, уже открытый было для новой грубости, второй же фыркнул. — Съел? — безлобно спросил он товарища. — Давай двигать, не пялься. Оставь его, подруга. Он сам не свой, так в бой рвется. Обойди ее, они пошли в сторону противоположную офицеру. Как раз туда, куда было нужно ей. Второй парень все оборачивался, но первый тянул его вперед, как муравей соломину. Выждав с полминуты и переварив сиюминутные ощущения, Вика тронулась за ними. Голова кружилась. Последние несколько часов были настолько насыщены событиями, что могли дать фору нескольким годам студенческой жизни, со всеми их переживаниями, проблемами и эмоциями, от учебных до интимных включительно. Прохожих здесь было побольше, чем в четвертом верхнем переулке. Но все же не слишком много. И Вика опасалась, что грубиян обернется в очередной раз и заметит ее. Но все же шла за ними. Однако оба были явно сконцентрированы на своих мыслях и своих разговорах и не слишком глазели вокруг. В подземном переходе она почти их догнала и тут же отстала снова — потому что на длинной лестнице вверх эти ребята прыгали даже не через две, а через три ступеньки. К слову, пустота и нежилой вид перехода ее уже не удивили. А удивило обилие милиции — на входе, в середине, на выходе. Причем милиционеры, которые полицейские, стояли и ходили парами, носили бронежилеты и держали укороченные автоматы или под рукой, или поперек груди. То ли этот подземный переход под лесным проспектом сам по себе являлся таким уж стратегическим объектом, то ли влияла близость завода имени Климова, но это действительно впечатляло. Наверху и милиции, и прохожих было меньше, причем как до поворота на Самсоневский, так и на самом проспекте. И еще было ощутимо холоднее. Незаметно начал идти снег, хотя снежинки падали редко, а ветер был не сильным, Он налетал как-то хаотично, и отвернуть лицо не получалось. Через несколько минут глаза начали болеть, да и кожа начала пощипывать холодом. На ходу Вика попыталась покопаться в сумочке, где могла заваляться гигиеническая помада, но сразу найти ее не удалось, а останавливаться для тщательных поисков ей не хотелось. До комплекса зданий, принадлежащих администрации их огромного района, оставалось уже недолго. Эти сотни метров, два квартала она прошла уже совсем быстрым шагом, держась буквально в десятки шагов от раскачивающихся спин тех же ребят. Спины, две темные куртки и рюкзаки были перечеркнуты росчерками мечущихся снежинок, и это почему-то было неожиданно очень красиво, совершенно привычно, но действительно красиво, без преувеличений. А! А, -а, а вон и Винни! Сказал впереди тот парень, который был не грубияном, а нормальным. — Нас ждёт! — И тёплый! — подтвердил второй. Тут он обернулся и посмотрел на Вику. — Давай, чё встала! Она подошла ещё ближе, на секунду растерявшись и не зная, что сказать. — Тебе что, я так понравился? — Не надейся! Эти слова сказались сами, просто как автоматический ответ на стандартную вводную. Она сотни раз отвечала так, на подобные вопросы, не задумываясь. «Привет, Витя!» «Привет, ребята! Кто это с вами?» Здоровенный мужчина с распаренным лицом быстро и тяжело пожал обе протянутые ему парнями руки и обернулся к Вике, встав ровно между их плечами. Он действительно был чем-то неуловимо похож на только что вышедшего с тренировки Медведя винни -пуха. Причем с тренировки по смертоубийству. Это чувствовалось, читалось в его серых глазах. «Мы не знаем, Витя!» Идет за нами с остановки. Сергей я нахамил, но она бойкая девочка оказалась. Тоже в военкомат идет». Мужик буркнул неразборчиво, его лицо на секунду сморщилось, потом стало прежним. «Меня зовут Вика». Как любой нормальный человек в таком возрасте, она не терпела слово «она» от незнакомцев. Надо было или уходить, или... Уходить было глупо после такой-то дороги а сокращение дистанции ничем ей не грозило. Здесь было безопасно, а пришедшие в военкомат после начала войны люди однозначно были своими. — Ага, а меня Лёша? Лёша был высок, выше большинства её знакомых. При этом у него было нормальное, не худое лицо, и вообще он производил впечатление уже взрослого, давно осознавшего себя человека. Надёжного, правильного Таких любят умные разведенные женщины, дети любого пола и возраста, и, наверное, даже животные. — А этого бойца Сергеем, впрочем, ты уже слышала. — Ребята, не нудите. Что, замену Маши ищите уже? Большой мужчина по имени Витя и по прозвищу Вини снова поморщился, и Вика подумала, что, возможно, у него просто болит желудок. Вряд ли она так сильно раздражает его сама по себе. — Я не буду вам мешать, ребята, и ни на что не напрашиваюсь у вас здесь свои дела, у меня свои». Вышло это просто, без пафоса, и Вику это порадовало. Но про ее дела никто ее не спросил. Двое встретившихся ей на лесной ребят просто кивнули, а третий старший вообще даже не показал, что услышал. «Ты дозвонился ей? Кому? А то я не знаю, кому». Немного обидевшись, Вика постаралась дальше не слушать. Свои имена, свои дела, свои разговоры Все чужие ей. Было бы странно, если бы было иначе. Постояв еще с полминуты на месте и слезав с губ несколько упавших последними еще не целиком стаивших снежинок, она пошла за этой троицей. Туда же калой таблички с металлическими буквами. Не удержалась, прочитала. Особо умилительным ей показалось обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. Но и про прием посетителей тоже было чудесно. И уже взявшись за дверную ручку, Вика вдруг сообразила, что она именно посетитель, а не призывник, как эти трое, но все же решила не останавливаться. Внутри за тяжелыми двойными дверями было шумно и душно, и многолюдно. Ей смутно подумалось, что происходящее объясняет, из-за чего на улицах так мало людей, хотя это, разумеется, было глупостью. В пределах видимого ей коридора военкомата сидели и стояли человек сто, не меньше. Большинство было одето легко, а значит, находилось на том или ином этапе прохождения комиссии. Вика совершенно не была гламурной кисой, провела половину осознанной жизни в военном городке с родителями и неплохо понимала смысл происходящего. То, что она на самом деле видела, это вживую впервые придавало теории живые краски. Она решила, что зрелище более чем достойно внимательного изучения хлопающие двери, сквозняки, ругань и шепот. Завешанные куртками в четыре слоя на каждой вешалке гардероб с распахнутой настежь дверью, как в школе. Парни такие, парни сякие, разного роста, разного цвета волос, очень многие уже остриженные. Культуристы, хилики, представители нескольких узнаваемых национальностей. Про одного стоящего близко крепыша она четко поняла, что тот бурят — а другой был так явно похож на классического японца, что Вика уверенно определила его как калмыка. Других таких в России не водится. «Цаца, -ца, ты к кому? К нам в команду давай, аляулю!» Ближайшая группа парней улыбалась во всю Ивановскую. Кто сладко, кто похабно. Махали руками, уступали место, кто-то сразу делал неприличные жесты. Фыркнув, Вика, наконец, тронулась с места. Ее и так несколько раз задевали входящие в ту же вдвойную дверь люди, протискивающиеся с улицы. В дальнем от себя углу она увидела высокого военного в кителе и фуражке и направилась прямиком к нему. Через присвистывание и причмокивание озабоченной молодежи. Да, здесь было не только душно, но и ощутимо попахивала водкой. Со вчерашнего ребята начали готовиться к призывной комиссии, что ли. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» Голоса чуть поутихли, а майор обернулся на нее и возрился, как на привидение. Быстро осмотрел сверху вниз, но не раздевая, а глядя, как цыган на лошадь. И ведь не врач. «Медсестра?» — коротко спросил майор, и она даже не поняла сначала вопроса, но потом вспомнила бывшую старшую медсестру, топавшую с ними до парнаса, и тут все стало на свои места — «Никак нет, я не призывная, но у меня отец офицер, я всю жизнь при ВВС хотела узнать, куда могу себя приложить». Сзади кто-то сдавленным хихикающим голосом предположил, куда именно. И тут же послышался звук четкого сильного удара и сразу за ним второго. Майор покосился в бок, сама же Вика заставила себя не обернуться. Надо сказать, что на майора ее спокойный и деловой тон впечатление произвел». На тех призывников, лица которых она видела перед собой, тоже. Все за секунду стали выглядеть чуть более взрослыми, хотя и в целом здесь была далеко не одна молодежь. И явно после студенческого возраста были некоторые ребята, и тридцатилетние, и постарше. В общем-то, тот Витя Винни-Пух, с которым она разошлась на улице, тоже был из этой категории. Медперсоналы-юристы в 114-й кабинет, другие пока не требуются. «Я химик, химик-технолог. Выпускной курс». «Ага». Майор на несколько секунд задумался, явно что-то решая про себя. «Десятый отдельный батальон РХБЗ Сертового. Устроит?» Она не нашлась, что ответить, но майор торопился. «Ну, там учебка. Второй тебе вариант — это баховиз в Саперном. Что берешь, быстро? Или тогда давай отсюда. Нечего тут». «Я не знаю, что такое баховиз», — пискнула Вика. «Химик!» — фыркнул майор, оглядываясь по сторонам. Вика тоже огляделась. На них смотрели человек двадцать и слева, и справа. «Это значит база хранения вооружения и средств. Нечего тебе там делать. Ее развернут, раздергают по взводам в новые полки, а взвод — это огнеметчики, не твоя работа». Сзади тоже фыркнули почти бесшумно. «В учебку!» Толкнул её изнутри тот же самый бес, что и полчаса назад на улице, в полуминутном разговоре с потерявшимся уже куда-то высоким парнем. И тут же поняла — всё. Минуту назад, даже секунду назад, можно было сказать «Ой, нет, мне не сюда», меня мама прислала про папин паёк спросить, её послали бы подальше и тут же забыли, а все эти парни пошли бы туда, куда ушёл отец. На запад, на юг и на восток. Останавливать врага, который принёс им много слов и много беды. Ложиться под огнём, лезть в самое пламя, как папа. Вика была самой нормальной девушкой. Она любила красиво одеться, хорошо потанцевать. Любила, чтобы ей завидовали, чтобы ей любовались. Отцу начали хорошо платить только несколько лет назад, когда он получил подполковника и командную должность. И Вика некоторое время с совершенно чистой совестью наверстывала упущенное. Её не трогала романтика вооружённых сил и тем более войны. Как дочь офицера и вообще далеко не дура, она отлично знала, что ни малейшей романтики в современной армии нет и быть не может. А долг есть, как ни странно. Как не учат нас столько лет совершенно другому. — Уверена? — майор продолжал тратить на неё время. — Да. — Тогда за мной. — Так, молодёжь, что пялимся? Будущих начхимов не видели? Ну-ка быстро по лавкам, дорогу! В сторону, я сказал!» Шагал он огромными, уверенными шагами, и вообще даже со спины он производил впечатление классического сотрудника военкомата. Зажравшаяся харя, розовое от сала, с лоснящимися локтями кители и оттопыренными от взяток карманами. Как он должен выглядеть по стереотипу? Высокий, быстрый, профессиональный... Да, офицер. Внутри за развилкой коридора было еще больше людей. Тысяча или почти тысяча. У одного из кабинетов с обычной белой дверью мужики и мальчишки стояли почти голыми, в одних трусах, несмотря на холод. Бросилось в глаза то, что очень многие были с крестиками на груди. На серых и белых веревочках, золотых и серебряных цепочках. Вика и не знала, что столько людей веруют. На дорожку в университетский бассейн крестики не надевали. В мужскую раздевалку она, ясное дело, не ходила, а среди девочек-студенток их носили очень немногие. «Так, тебе сюда!» — гавкнул майор перед очередной дверью. «Документы с собой? Район Выборгский?» «Да». Ей все еще не верилось, что это происходит с ней. Зоя Космодемьянская никогда не была кумиром Вики, но про Лилю Литвак отец рассказывал. И про Бершанскую, и еще про нескольких, кого он знал по именам. Она никогда даже не пыталась их запомнить, ей это было не слишком интересно. И слушала маленькая Вика, рассказывающего отца только из вежливости, да еще от тепла, которая от него всегда исходила. А как будет с ней? Будет ли кто-то помнить ее имя? Друзья, подруги, мужчины, которые у нее были? Пусть всего несколько. «Не да, точно так». «Учётную карту призывника, распечатать, взять зубы и на медкомиссию по потоку. Чёрт!» Высокий майор покрутил шею, размышляя. «Да пусть так. Сначала здесь, потом комиссию, а потом снова ко мне. Я у кабинета дежурного и прямо там. Если меня нет, я его предупрежу». Не спрашивать, где кабинет было правильным, иначе она упала бы в глазах этого человека. Наверняка он прямо рядом с гардеробом, ближе ко входу. А дежурный наверняка с двухцветной повязкой на рукаве и с кобурой на боку. Уж это она в жизни видала. — Понятно, спасибо. — Не за что. Сюда без очереди. Ясно тут? Несколько парней у двери из самых молодых покивали, что им ясно. — Да чёрт, ладно уж. Уже развернувшись было, майор вернулся на шаг обратно к двери, приоткрыл её, что-то буркнул вовнутрь, тут же прикрыл тяжёлую створку снова. — Ты следующая, жди. — Захочешь сбежать — никто не держит. Свободно. — Я не сбегу, — пообещала Вика и ему, и самой себе. Не сказав больше ни слова, офицер ушел по коридору, провожаемый взглядами стоящих по обеим его сторонам призывников. Это была почти как волна. Ждать пришлось довольно недолго. но ну и за это время она наслушалась всякого из ведущихся рядом разговоров. Почти треть из призывников были резервистами, уже отслужившими раньше, в том числе и по контракту. Среди прочих, проходящих комиссию, были офицеры запаса, самые разные, от связистов до саперов. К изумлению Вики, один из мужчин среднего возраста и довольно потертой внешности, с десятком лишних килограммов на боках и животе, был штурманом вертолета. Она даже не знала, что существует такая специальность, и что для неё офицеров запаса готовят военные кафедры гражданских вузов. Что лётчики реактивных машин склонны к полноте, она прекрасно знала. Отец был одним из немногих исключений в своём кругу. Но вертолётчик... Впрочем, сообразить, что у офицера запаса дело не в профессии, труда не составило. Это она просто тупила. Ещё её удивило то, что довольно много было добровольцев, явившихся по месту учёта, без повесток и сразу попавших на комиссию. А потом дверь распахнулась, из неё целеустремленно вышагнул крупный парень в чёрной футболке без надписей и картинок, и она протиснулась вовнутрь буквально за секунду, пока не обогнали. Внутри кабинет не очень-то соответствовал монументальности и тяжести двери. Это был скорее пенал, чем комната. Всего с одним столом, тумбой, несколькими стульями и огромным шкафом в углу, который возвышался над всем остальным, как гора. «Садитесь!» — буркнула остановившаяся Вики, сидящая за компьютером женщина с погонщиками сержанта на кителе. Плоский монитор современной модели скрывал ее лицо наполовину. И все равно было видно, что женщина некрасивая, усталая, но сосредоточенное делающее дело. «Документы кладите!» Вика выложила на стол то, что имелось. Паспорт, студенческий билет университета, зачетную классификационную книжку со вписанными спортивными разрядами, ксерокопию документов отца. Отложив последнее в сторону, женщина, работая вслепую всеми пятью пальцами правой руки, вбила в какую-то открытую на своем экране форму имеющиеся сведения — И только после этого начала спрашивать, совпадает ли адрес регистрации с адресом фактического проживания, телефоны, владение иностранными языками и так далее. Вопрос про судимость был смешным, но ее реакция сержанта не удивила совершенно. Та была бесстрастна, как сфинкс. Только коротко и дробно стукали клавиши под пальцами. Времени это заняло немного. — А много вообще девушек приходит? — рискнула спросить Вика в одну из пауз. «Немало», — сухо ответила женщина. «Медики в основном. И почти сплошь средний персонал. Но еще из спортивных клубов идут. Биатлонистки, стрелки, ориентаторши, рукопашницы». Пловчих пока не было. Не удержалась все-таки она. Бесенок продолжал сидеть где-то внутри, перебивая своими репликами ее страх. «Не было», — также сухо согласилась сержант. «Но КМС и первый разряд парой — это хорошо, молодец». «Называй близких родственников, начиная с матери. Проживают совместно, проживают отдельно». Паузу между двумя фразами сделано не было. Изменение интонации тоже, и Вика чуть растерялась, но все же успела не дать повторить вопрос. Родители вместе, сестра отдельно, прочих близких родственников нет, так что и эта группа ответов была короткой так все на освидетельствование сейчас оно сокращенная антропометрии и четыре специалиста потом на итоговое заключение у тебя проблем быть не должно профессионального психотбора нет ни не до того все свободно скажи чтобы следующий зашел удачи женщина впервые за все это время подняла глаза и посмотрела на вики на лицо не вскользь а прямо коротко и красиво улыбнулась моргнула Ей было лет сорок, не меньше. Вот работа у человека сидеть, печатать. Рядом с мужчинами, может, потому и пошла. Впрочем, глупо как-то рассуждать. У каждой свои шансы. Не все начинают жизнь с устроенного дома, небедного папы, хорошего образования и красивого лица, как у Вики. Не всем везет. — Спасибо. И вам тоже. Вика еще успела услышать, как женщина вздохнула. Ох, да... Удача бы не помешала всем. Снова коридор, многие десятки людей у каждой двери. Вскоре она поняла, что даже сокращенная комиссия займет для нее, как для девушки, больше времени, чем для любого из парней. Экономить время на переодеваниях в ожидании своей очереди на пороге кабинета очередного специалиста не получалось. Однако после первых двух от ларинголога, где раздеваться не требовалось, и хирурга, на которого она потратила минут сорок. Она догадалась, что сделать. Закинув мешающую куртку поверх пяти сотен других на вешалку переполненного гардероба, Вика пошла искать тот самый 114-й кабинет, про который майор тогда сказал — медперсонал и юристы. В его двери действительно стояли сразу пятеро женщин, и как раз в тот момент, когда она подошла, а остальные на нее не посмотрели, из двери вышла шестая. Потом из нее же появился замученного вида капитан. Оглядел всех семерых, быстро назначил одну из женщин старшей и указующе махнул рукой вдаль по коридору. Женщина тут же гавкнула на остальных, и с этого момента все пошло гораздо быстрее. Рост, вес, размер обуви, размер противогаза, ЭКГ, анализ на группу крови, резус-фактор, флюорография — Интересно, что никакую распечатку для цифр и подписи ей прапорщик не дала. Все данные вбивались медсестрами в каждом из кабинетов сразу в онлайн-форму. Она подумала, что наверняка раньше было не так, и что сложно иметь простые имя и фамилию, как, например, Петрова. Подумала, что можно, наверное, сдавать какие-то части осмотра друг за друга. Но все пришедшие сюда — это либо не собирающиеся бегать от повесток люди, либо вообще добровольцы. Подумала, что в таких местах группу крови проверяют всегда и не поможет ни донорская книжка, будь она на руках, ни жетон. Но и думать тоже было особо некогда. Во главе с крепко сбитой женщиной лет 30 они теперь бегали по всем кабинетам вместе, распихивая мужчин и мальчишек. У терапевта та же женщина громкогласно предложила своей команде не одеваться, а идти дальше прямо так. Причем начать с окулиста. Несколько человек даже засмеялись. Все же какая-то буйная смешинка в воздухе витала, несмотря на серьезность происходящего. Кураж, присущий иногда людям перед большой бедой. В кабинете терапевта ее впервые спросили про женские дела. При этом врач ограничился всего двумя вопросами есть ли у нее проблемы со стороны половой сферы и были ли беременности. Врач был светловолосым и симпатичным парнем, немного похожим на американского актера Вэлла Килмера. И на оба его вопроса Вика с гордостью и без смущения ответила «нет». В общем, осмотр терапевтом, которого она считала самым главным врачом, оказался коротким. Это заметила даже одна из проходящих комиссию женщин, довольно зло буркнув, ему уже одеваясь. «На войне не болеют, ага». Врач спокойно посмотрел на нее, помолчав с полминуты. — Там и встретимся, скорее всего, — наконец заметил он. — Вы медсестра? — Фельдшер. — Скорая помощь? — Да, выездная бригада. — Какая подстанция? — Семнадцатая. — А, у электросилы. Вика слушала, открыв рот. Это был совершенно неведомый ей кусок жизни. Вспомнив, что время идет, и скоро сюда, к терапевту, зайдет следующая группа, Она быстро натянула тонкий свитер и заправила его под пояс. Врач не выдержал, покосился, и она это заметила. Что ж, человека можно было понять. Если целыми днями обстукивать и обслушивать нехотящих в армию 18-летних призывников, заскучаешь тут по приятному, успокаивающему мужские нервы зрелищу. Почти машинально, поведя плечами и поправив джинсы, Вика мягко попрощалась и поспешила за остальными. Она была уже последней в кабинете. Выходя на нос к носу, столкнулась со здоровенным мужиком с плохо выбритыми щеками и подбородком, которому даже не пришло в голову посторониться и мимо которого пришлось протискиваться. Это совершенно сбило чуть наметившееся хорошее настроение. Вика отстала от команды медсестер и фельдшеров, но те уже закончили свое движение и снова собрались у 114 кабинета. Почти рядом она услышала вроде бы знакомый голос. Обернулась. «Да, та же троица. Винни, Лёша и Третий, имя которого она уже забыла. Они обсуждали какого-то дюка, и то и дело качали головами. «А, ты уже здесь?» В метре справа остановился на месте, быстро шагавший по коридору куда-то мимо майор, знакомый ей с первых минут в военкомате. «Всё собрала?» «Да». «Итоговое заключение получила уже?» «Не знаю». — Ну, самый главный из врачей, бородатый такой, видела его? — Нет, не видела пока. — Тогда вперёд, хвостиком, за всеми. Он ушёл, не дожидаясь её реакции. А Вика ещё хлопала глазами. Время уходило, а она до сих пор так и не сообразила. А что такое вообще будет? Мама послала её узнать про что делать и как жить. Точнее, это она сама думала записаться, может быть, на какие-нибудь курсы а мама старалась ее мягко и деликатно переориентировать. Итоговое заключение врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию, оказалось полной ерундой, проформой. Побегав по коридорам, Вика нашла женскую команду, встала в конец немаленькой очереди. Послушала, что все неправильно, никак положено, нет карты медицинского освидетельствования гражданина, нет личного дела призывника, все ради скорости, военное время. Но и скорости тоже нет, а есть бардак. Могли бы еще проще — руки, ноги есть, зрение — ничего, в окопы, родину защищать. А здесь стараются и какие-то приличия соблюсти по старой памяти, и с диагнозами не напрягаются. Но в этой толпе, состоящей из многих сотен людей, не было ни одного, кто собирался бегать от призыва. Дождалась за разговорами и задумчивым оцепенелым молчанием. Зашла. В кабинете было несколько человек за столами. Среди них — бородатый немолодой мужчина в круглых очках, еще один мужчина тоже в белом халате и нормальная секретарша за компьютером. Вика назвала свое имя и фамилию, как делала уже несколько раз за последние часы. — Практически здорово! деловито объявил врач, руководящий работой. — Категория годности А подлежит призыву на военную службу без ограничений по родам войск. Э-э-э... Он покосился на Вику и поправился. «Хотя в данном случае не подлежит, а может быть призвано. Доброволец. Возражения есть? Нет? Хорошо». Из угла кабинета секретарь передала несколько скрепленных степлером листков, на которых тут же было поставлено две подписи — его и второго врача. Потом листки отправились в тот же угол. А ожидающее приглашение подойти и расписаться Вика получила указание отправиться к другому кабинету и ждать, пока вызовут. Немного растерявшись, она молча вышла. «Но?» — спросил снаружи какой-то совершенно незнакомый парень, бритый наголо. что сказали?» «Категория годности А», — машинально ответила Вика. «И это всё?» «Так, ко мне все! Все, кто с итоговым заключением! Слушаем свои фамилии и номера групп!» Сразу запоминаем. Вышедший из двери одного из соседних кабинетов здоровенного телосложения офицер с пачкой листков в руках остановился посреди коридора, широко расставив ноги в черных ботинках. Вокруг него сразу образовалась толпа человек почти из ста. Но голос у офицера был настолько хорошо поставленным, что без труда пробивался через весь гул. Группа С 48 по 52. Слушать всем я сказал! «Ааронов, девяностого года, пятидесятая группа, Абакин, восемьдесят девятого, тоже пятидесятая, Абакомов, Аваков». Фамилии номера групп он называл четко как диктор. Иногда звучали имена для самых простых фамилий. До буквы «П» было долго, и Вика слушала. «Балк», «Богатов», «Богатырев Иван Сергеевич», «Богатырев Владимир Васильевич», «Бурков!» Годы назывались самые разные. Несколько раз мелькнул даже 1995 -й. Видимо, только-только кому-то 18 исполнилось. Звучали в основном 80-е и 90-е. Но и людей 60-х, 70-х годов рождения среди стоящих рядом тоже оказалось довольно много. Наверняка офицеры запаса. «Опарин, 90-е! 50-е! Опарина, 92-е, 52-е!» сокин восемьдесят восьмой, сорок Названные никуда не уходили, продолжали стоять и слушать. «Петрова, девяносто второй, пятьдесят Как ни странно, она чуть было не упустила своё имя и испугалась, но чёткий голос запомнился отлично каждым оттенком интонации. Петрова здесь была одна, хотя Петровых сразу три или четыре человека. Что значит «пятьдесят вторая» интересно? «Саватов». «Сбарыкин! Смирнов Аркадий Леонидович! Смирнов Алексей Алексеевич!» Это было долго, но скучно так и не стало. Вика разглядывала лица мужчин, мальчишек и немногочисленных в этой толпе женщин и девушек, пыталась угадать, кто будет назван следующим. Изменится ли выражение на его или ее лице. Фельдшер со скорой помощи, к которой Вика присоединилась, Простояла с таким непроницаемым лицом, что девушка так и не поняла, какая фамилия была ее и какого она года рождения. Закончил офицер на фамилии Яковлев. И тут же без паузы разъяснил, где находится сборный пункт, их районный и где городской. Три группы на районный пункт — это мотострелки, артиллеристы, танкисты, связисты, водители, инженеры не обученные. На городской сборный пункт на Загородном проспекта идут группы, в которые собирают всех с редкими вусами и особыми признаками службы. Плавсостав надводных кораблей, морская пехота, пограничные войска, разведка горных воинских частей и подразделений и так далее. В обоих случаях брать с собой паспорт или иное удостоверение личности. Призывникам — приписное удостоверение, офицерам запаса — военный билет. Тёплую одежду, средства гигиены, сухой паёк на три дня, всё как положено. Потом объявил время. Группа 48 сегодня в 23.00, группа 49 завтра в 7.00 и так далее. Её 52-ю группу, чтобы этот номер не значил, поставили на утро, на 10 часов ровно. Вика посмотрела на часы, было около трех дня. Тем, кому было назначено явиться на сборный пункт прямо сегодня, на сборы и прощание с родными оставалось не так много времени. «А если всё с собой?» — громко спросил высокий бритый парень с густыми чёрными бровями. Его подержало сразу несколько человек, включая пару мужиков, сильно постарше, чуть ли не как отец. «Семьёй сходите прощайтесь, довольно резко ответил офицер. «С любимыми!» На работе бумагу предъявить, получить расчет. Туда успеете еще. Смысла приходить на свой сборный пункт раньше срока нет». Раздалось бурчание, кто-то аж свистнул. Офицер обвел всех мрачным взглядом молча, и постепенно стало тише. «Есть кто-то, кто не запомнил номер группы «Время сбора». Мальчики, мужчины и женщины в разнобой ответили, что запомнили все. «Тогда свободны». «Всем в 110-й кабинет прямо у дежурки. Там получить свою бумагу и расписаться». «Что получить?» — переспросил у Вики тот же бритый парень, что обратился к ней перед началом переклички. «Бумагу», — повторила она ему, не понимая. «Причем явно не повестку. Думаю, просто напоминалку со временем и адресом. Тебе в какую?» «В 51-ю на район». «Мне в 52-ю». «Ага». Парень совершенно не собирался знакомиться. Поправил тонкий свитер на боках, сделал сосредоточенное выражение лица и ушел. Вика поглядела вокруг. Так выглядели почти все, сосредоточенными на себе, на своем будущем. Максимум уходили попарно. Группа Вини и его друзей, тройка из здоровенного бойца Вити, высокого Леши и грубого Сергея, выделялась на общем фоне именно с битностью, слаженностью движений. Но они были уже ей не нужны. И Вика начала проталкиваться по коридору одна. По стенам стояли те же сотни людей, двери также открывались и закрывались. Даже после ухода стольких прошедших комиссию меньше народа в военкомате не стало. А поскольку она оказалась из последних, направлявшихся за получением своего квиточка, то это тоже заняло время. Быстрое СМС-сообщение для мамы. «Мама, у меня всё в порядке, скоро закончу и домой». Прямо сейчас связи не было, но СМС уйдет из исходящих, как только она появится. Так уже бывало за эти дни. Шепот сбоку, спереди, сзади. Здесь почему-то говорили тихо. Холод, приносимый из близкой двери на улицу. Подошедшая очередь. Прямоугольник с желтоватой бумаги, отпечатанный бог весь когда. Приложение номер 30, инструкция пункт 34. Все же она была не права. Бумага называлась именно «Повестка», адресованная гражданину Петровой В.М., проживающему по адресу в соответствии с федеральным законом от 28 мая 1998 года номер 53 Ф3 о воинской обязанности и военной службе. Вы обязаны явиться по адресу Лесной проспект, дом 39, корпус 4 для отправки к месту военной службы. При себе иметь... Вика расписалась на верхней части формы и на нижней, дала измученной женщине с погончиками рядовой разорвать плотную бумагу на истертой металлической линейке. Взяла верхнюю половину. Машинально попрощалась и вышла. В дверь сразу просунулся следующий в очереди. В гардеробе уже не было такой давки, но вновь пришедшие окончательно завалили гардероб своей одеждой, а уходящие разбрасывали все подряд в поисках своей собственной. Искать куртку пришлось долго, и все это время Вика изо всех сил старалась не заплакать от разрешившегося напряжения и страха перед будущим. На часах было 15-40. Как раз доехать до дома, собраться и сделать все, что требуется, чтобы вернуться на лесной. Помыться с комфортом в последний раз, если получится. Отобрать одежду и бытовые женские вещи. И сказать об этом всем маме.